Глава 37. Башня. Могила друга. Стерн. Жульен услышал в коридоре сильный шум. Но это не был час, когда в его камеру входили. Дверь открылась, и почтенный аббат дрожа, с палкой в руках бросился в его объятия. Ах, «Великий Боже, возможно ли, дитя мое, чудовище, должен был я сказать?» И добрый старик не смог прибавить ни слова. Жульен боялся, как бы он ни упал. Он должен был довести его до стула. Беспощадное время наложило свою руку на этого когда-то столь энергичного человека. Жульен, он показался лишь тенью самого себя. Наконец старик пришел в себя. «Только третьего дня я получил ваше письмо из Страсбурга с пятьюстами франками для верьерских бедняков. Мне переслали его в горы Ливерю, где я поселился с моим племянником Жаном. Вчера узнаю о катастрофе. О, Господи, возможно ли?» Старик уже не плакал больше, вид у него был бессмысленный, и он прибавил машинально. Вам понадобятся ваши пятьсот франков. Я принес их вам. Мне нужно видеть только вас, отец мой!» Вскричал Жульен, глубоко тронутый. «Кроме того, у меня еще есть деньги». Но он не смог добиться разумного ответа. Время от времени у господина Шелана слезы тихонько скатывались по щекам. Затем он взглядывал на Жульена, и словно изумлялся тому, что видел его. Брал за руки и подносил их к губам. Его лицо, когда-то столь оживленное, выразительно отражавшее самые благородные чувства, теперь выражало одну апатию. Вскоре какой-то крестьянин пришел за стариком. «Не следует его утомлять», — сказал он Джульену, и тот понял, что это племянник. Это посещение навело на Жульена жестокую тоску. Плакать он не мог, но все ему казалось печальным и безутешным. Он чувствовал, что сердце его оледенело. Со времени его преступления это было самой ужасной минутой. Он увидал смерть во всем ее безобразии. Все иллюзии о душевном величии и великодушии рассеялись, словно облачко во время грозы. Это ужасное состояние длилось несколько часов. Противоядием от морального отравления могут служить шампанское и физическое воздействие. Но Жульен считал бы себя трусом, если бы прибегнул к этому. Под вечер этого ужасного дня, проведенного в беготне по тесной башне, он воскликнул. «Какой я безумец! Вид бедного старика мог повергнуть меня в эту ужасную тоску, если бы мне предстояла такая же смерть, как и всем прочим. Но смерть мгновенная и в цвете лет избавляет меня от этого злосчастного разрушения. Но, несмотря на эти рассуждения, Жульен чувствовал себя растроганным, как человек малодушный, и был очень удручен этим посещением. Уже в нем не оставалось ничего жестокого и величественного, никаких римских добродетелей. Смерть представлялась ему уже достаточно возвышенной и менее легкой. «Это будет моим термометром», — говорил он себе. «Сегодня вечером я на десять градусов ниже того мужественного настроения, с которым я должен пойти на гильотину. Сегодня утром у меня хватало мужества. Впрочем, не все ли равно? Лишь бы оно вернулось ко мне в необходимый момент». Эта идея термометра позабавила его и в конце концов развлекла.